Начинался уголок звездчатого шрама. — Федор Иванович, видите следствие, — громко сказал Качужин, облегченно улыбаясь от того, что Бочинин окончательно ожил. Пухлые губы раскрылись, глаза повеселели, шея выпрямилась, а шрам упрятался за воротник рубахи. Потом Бочинин повернулся к Анискину, положил крупные руки на колени, прищурился так, как прищуривается человек на сильном ветре. Участковый неторопливо поднялся, задумчиво прошел по кабинету, спокойный, замедленный, остановился перед Бачининым. Секунду-другую он внимательно, но безразлично смотрел на последственного, затем укоризненно покачал головой. «Я нашел срезанного лося», — сказал Анискин. «В конце коломенской гривы под старым кедром. Вот Игорь Валентинович тоже видел, что на дереве зарубка». Участковый вернулся к окну, прислонившись плечом к косяку, стал смотреть на снежный берег Аби, на старый Осокорь. Дерево раскачивалось, на голой от снега ветки сидела ворона, и послушно, печально то поднималась, то опускалась. — Будет метель, — недовольно сказал Анискин. — Так ж не тяни время, Иван, рассказывай. Еще несколько секунд прошло в молчании, а потом вдруг как-то... Сразу перестало существовать то, что разделяло участкового и Бочинина. Глаза охотника умно и остро блеснули, большой рот затвердел, и они, последственный и участковый, стали похожими, как близнецы. Они по-одинаковому наполненно, напряженно думали, одинаково видели сквозь оттаявшие стекла, по-одинаковому глядели друг на друга. «Чего же Степан водку-то брал?» Еще немного помолчав, спросил Бачинин. «Он ведь при мне, а вот брал!» Недовольно ответил участковый. «Ты мне про выстрел скажи!» Участковый и Бачинин опять замолчали, и Качушин, затаившись, слушал это молчание. Всего полчаса назад следователь и участковый были на месте происшествия, Видели разрытый снег, следы костра, ходили меж соснами, сидели на пеньках. И именно там, среди шумящих деревьев и темного леса, Качушин впервые подумал о том, что участковый Анискин что-то скрывает от него, следователя Качушина. Было такое мгновение, когда Качушину показалось, что Анискин знает, кто стрелял в Степана Морзина. Тогда на снежной поляне следователь заставил себя не думать о том, что участковый может скрывать истину. Но вот теперь, когда Анискин и Бочинин, просто и спокойно глядя друг на друга молчали, когда они сделались похожими, как близнецы, мысль вернулась, и Кочушин внутренне сжался. Мысль была дикой, невообразимой, но то, что называется интуицией, кричало следователю «Анискин знает». Незаметно наблюдая за участковым, Качушин видел, что Анискин, подобно Бочинину замыкается, когда следователь смотрит на него. О какой водке разговаривали участковый и Бачинин? Почему это было важно для охотника и почему Анискин на его вопрос ответил сердито? Оба что-то скрывали. И вот теперь избегали глядеть на Качушина. Качушин слушал Бачинина участкового. Он. Опять видел их похожесть, чувствовал одинаковость их мыслей. И так напряженно ждал ответа Бочинина, словно от него зависел весь ход следствия. Выстрел был часа в три, сказал Бочинин. Мы с Михайлой уж закопали лося, пошли уж домой, как он стебанул. Бочинин подумал, качнул головой. Тебе, конечно, интересно, дядя Анискин, с какой стороны? Так ты стань лицом от коломенских грив к деревне и возьми левее Семкиной балки. Вот оно и получается, что на девятом километре. Простой, серьезный, действительно пятидесятилетний человек сидел на расшатанной табуретке. Думал, починен старательно, прищуривался значительно, и только теперь можно было поверить в слова участкового Иван-то герой. Он весь орденами обвешанный. А войну кончил лейтенантом. И лицо у него было оживленно.